Глава третья 17 июля Табличка с указателем фермы лунных дев настолько выцвела с годами и затерлась, что Лиззи едва различила на ней буквы, сворачивая на знакомую подъездную дорогу. Долгих шесть часов она ехала сюда под непрерывным росящим дождем. А последний час петляла по вспучившимся после зимы проселкам Нью-Гемпшира, но, наконец, все же добралась до места. Люку она позвонила еще до шести утра, когда знала наверняка, что он в спортзале и вряд ли снимет трубку. В оставленном на голосовой почте сообщении она сказала лишь, что передумала и решила съездить таки на родину, и что позвонит ему, когда определится, сколько это времени займет после чего выключила телефон, напрочь лишив его возможности перезвонить. В конце подъездной дороги лизи заглушила двигатель и, выходя из машины, еще раз напомнила себе, что приехала сделать то, что должна сделать — исполнить свой последний долг, прежде чем навсегда закроет эту главу своей жизни. Но даже сейчас, уже чувствуя, как внутри нее стягивается тугой узел размером чуть ли не с кулак, Она физически ощущала притяжение этого места, глубинную связь с родовой землёй, будто вшитую в её душу. В их ферме всегда ощущалось что-то сверхъестественное. Казалось, будто она каким-то образом отгораживалась от общего течения времени, существуя как бы отдельно от остального мира. Точно сказочная деревушка Бригадун. Бригадун. Название загадочной, несуществующей на картах шотландской горной деревушки, которая появляется лишь раз в сто лет и только на один день. Одноимённый мюзикл был впервые поставлен на Бродвее в 1947 году по пьесе Алана Джей Лернера. Как будто это место жило лишь в её воображении. И тем не менее, вот она, совершенно реальная и осязаемая. Ее детство, сохраненное во времени. Словно некое живое существо, застывшее в куске янтаря. Здесь, на окраине Сейлем Крика, не было ничего, кроме открытых пастбищ в том далеком 1786 году, когда беременная Сабина Лун сбежала из Франции в тогда еще только образованные Соединенные Штаты Америки, имея при себе лишь горсть драгоценностей зашитых в подол юбки. И этим драгоценностям она нашла хорошее применение, купив на них участок земли в восемь акров, где основала небольшую, но вскоре ставшую вполне процветающей ферму. Сабину, разумеется, отвергли жители селения, которые с опаской относились к женщине, столь дерзкой, что осмелилась самостоятельно, без участия мужчины, купить себе землю, а потом и сама обустроить на ней ферму к женщине, не носившей обручального кольца и никак даже не пытавшейся объяснить окружающим свой раздувшийся живот. Не говоря уж и о незаконно рожденной дочери, с которой она в скором времени с гордостью разгуливала у них перед носом. А спустя два года от засухи погибли урожаи у всех местных жителей, за исключением Сабины, у которой по-прежнему все благополучно произрастало. Тогда-то и поползли по городку шепотки о странных обычаях рода Лун, о женщинах, которые никогда не выходят замуж и растят только дочерей, которые выращивают всякие необычные травы, заваривают особый чай и делают обереги. Даже теперь никто толком не знал, что собой представляют женщины рода Лун, хотя за столько лет нашлось изрядно разных желающих высказать насчет них свое мнение и легко разбрасывающихся такими словами, как «вуду» и «колдовство». И не то чтобы добропорядочные граждане Сейлем Крика так уж верили в ведьм. Все эти суеверия уже сто лет как вымерли, равно как и обычаи протыкания колом или макания в воду. Однако история с дочками Гилманов подействовала на весь город точно сухая растопка возродив к жизни досужие домыслы и бабьи сплетни. И хотя убийство девушек так и осталось не раскрытым, нелестные слухи продолжали бродить по городку, а любимая ферма Алтеи медленно вымирала из-за недостатка покупателей. Ранно покинула ее первой. Спустя недолгое время в Нью-Йорк уехала Лизи в 28 лет, поступив первокурсницей в университет Дикерсона, и устроив свою жизнь как можно дальше от фермы лунных дев. А теперь вот эта ферма стала ее собственной. Окинув взглядом окрестности, Лизи глубоко вздохнула, пораженная столь вопиющими признаками заброшенности всего хозяйства некогда искусно обустроенные позади дома клумбы, уже сплошь заросли сорняками, сквозь влажную буйную зелень которых едва пробивались отдельные чахлые цветки. Поля с лекарственными травами выглядели не лучше, причем запущенность эта завладела далеко не только землей. Стоявшая позади погибших травяных плантаций старая винодельня которую Альтея использовала как аптечную лавку, имела тоже сильно обветшалый вид. В вымощенном сланцевым камнем дворике при этом магазине некогда стояли стеллажи с рассаженными по горшкам травами и яркими летниками. Теперь между каменными плитами тоже повсюду пробивались сорняки. Полки пустовали, окна были подернуты пылью и песком. Каково было Альтеи видеть всё это настолько омертвелым? Знать, что делу всей её жизни настал конец, и переживать это в полном одиночестве. За травяными плантациями, будто верный часовой, стоял деревянный сушильный амбар. Его некогда ярко-синие доски теперь рассохлись и выцвели до бледно-голубого, а нарисованные краской облака — И молочно белая луна, украшавшая западную стену, сильно поблекли, напоминая скорее привидение. Этот небесный пейзаж здесь появился, можно сказать, за одну ночь, как очередное проявление непредсказуемой и зачастую эпатажной музы ранной. Причудливое произведение искусства изрядно всполошило местных жителей. Одни говорили, что это торчит как бельмо на глазу. Другие язвили, что для таких спокойных городков, как Сейлем-Крик, это чересчур хиповая штука. Но тем не менее, их необычный амбар вскоре стал в их местности прекрасным ориентиром. И его фото даже появилось в журнале «Янки» в большой статье о неизвестных достопримечательностях сельской Новой Англии. И даже сейчас, Поблекший и растрескавшийся от времени и непогоды старый амбар вызывал у Лизи нежную улыбку. Это было ее главным прибежищем в подростковые годы, местом ее уединения, тихим и прохладным, и, к счастью, недоступным для приходивших на ферму покупателей. Кроме того, он явился идеальным местом для обустройства ее импровизированной парфюмерной лаборатории. Теперь, как и вся остальная ферма лунных дев, это строение представляло собою лишь жалкую тень прежнего себя. Тряхнув головой, Лизи отогнала воспоминания и направилась к машине за чемоданом. Она устала после долгой дороги, изрядно проголодалась и к тому же до сих пор мучилась головной болью от похмелья. У нее еще достаточно будет времени, для обвинений в свой адрес и упрёков, после того, как она раздобудет здесь что-нибудь поесть. Силы природы не пощадили и дома. Выкрашенные в цвет шалфея деревянные стены выцвели, сделавшись скорее серыми, нежели зелёными. Оконные перемычки, став пористыми от гнили, провисли. И тем не менее дом стоял, истрёпанный ветрами и непогодой, но по-своему горделивый такой же стойкий и упрямый, как женщина, построившая его больше двухсот лет назад. Лизи вставила в замочную скважину свой старый ключ от дома, провернула и толкнула створку. Дверь со стоном открылась. На мгновение Лизе застыла на месте, дожидаясь, когда глаза привыкнут к царящему у входа полумраку. Она уже успела забыть, Как темно порой бывало в этом доме, особенно в прихожей, где густые раскидистые ветви старого ясеня заслоняли солнечный свет. Но более всего поразило ее глубочайшее безмолвие — оцепенелость дома. Ощущение, будто с уходом Альтеи время непостижимым образом остановило ход. Небольшая гостиная осталась в точности такой, как ее запомнила Лизи. Диванчик в твидовой обивке между окнами. Пара потёртых кресел с сушками перед кирпичным камином. Разномастная коллекция оловянной посуды на каминной полке. И портреты, ровными рядками висящие на противоположной стене. По большей части это были далёкие от совершенства подделки художников-любителей разных лет. И всё-таки каждое заключенное в рамку лицо имела поразительное сходство с соседним. Тёмные, гладко зачесанные волосы, очень бледная кожа, так что её можно было назвать полупрозрачной, и характерные серебристо-серые глаза, присущие всем женщинам из рода Лун. Она выросла под этими внимательными, цепкими глазами, коллективный взор которых был настолько пристальным и напряжённым, что ребёнком Лиззи частенько старалась вообще избегать этой комнаты. «В каждом этом лике своя история», — говаривала Альтея, после чего проверяла, помнит ли Лиззи их имена. Сабина, Патрис, Рене, Доротея, Сильвия, Анаре. Неожиданное шарканье чьих-то шагов позади застало её врасплох. Резко обернувшись, Лизия увидела стоящую у основания лестницы незнакомую пожилую женщину с махагоновым цветом кожи. Она была высокой и по-своему красивой, с высоким лбом, широкими скулами и очень коротко, чуть не до ёжика, постриженными волосами с сильной проседью. «Она говорила, что вы приедете», произнесла женщина, нарушив неловкое молчание. «Что вы?» «Я Эвангелина Бруссар. Можно Эви?» «Это вы мне послали письмо?» «Я. Дважды, если говорить точнее». Лиззи вскинула подбородок, раздражённый её невысказанным укором. «Я переехала». Эви не торопилась с ответом. Прищуренными глазами она оценивающе разглядывала лизи с головы до пят. «Вы забыли сообщить об этом своей бабушке», — молвила она наконец. Лиззи на миг закрыла глаза, неприятно удивленная исходившим от этой женщины запахом уксуса и гнилых персиков, духом неодобрения. В этом как раз и состоял ее дар — способности судить о человеке, о его чувствах и настроении, исходя из его запаха. В точности, как распознавать чью-то ауру, только не глазами, а носом. Проявилось у Лизи это в ту пору, когда она достигла половой зрелости. Как объяснила ей Альтея, именно в это время и дозревают обретенные при рождении дары. Сначала находившие на нее вдруг озарение шокировали Лизи. Она ощущала некое беспорядочное нагромождение запахов редко когда содержащая какой-то смысл. Но постепенно лизи научилась расшифровывать то, что улавливало обоняние. И даже использовать это в своих интересах. Точно сигнал радара, предупреждающий о возможных угрозах. Однако с тех пор, как она покинула с Эйлем Крик, ее навыки стали проявляться лишь изредка. Словно отъезд из родовой фермы каким-то образом понизил ее восприятие. И вот теперь она внезапно вновь получила чёткий сигнал. И это был знак неодобрения. Я собиралась ей об этом сообщить, но... лизи умолкла, раздражённая тем, что чувствовала необходимость объяснять всё это совершенно постороннему человеку. «А что вы здесь делаете?» «Тоже могу спросить у вас и я». — Да, но сейчас я спрашиваю, и поскольку это дом моей бабушки, то, думаю, я вправе потребовать ответ. Я была её подругой. Без малейших эмоций ответила Эви. — Кто бы ещё мог написать вам то письмо? Лизи чуть склонила голову набок, бок, пытаясь разгадать эту странную женщину. В её голосе была какая-то особенная мелодичность. Её слова звучали то выше, то ниже, будто следуя нотам некой песни. Он был красивым и музыкальным, и в то же время внушающим какую-то необъяснимую тревогу. Или, может быть, так действовали глаза этой женщины, зелёные, с медными крапинками, не позволяющие устремить в них прямой взгляд. Я предположила, что Эвангелина Бруссар была у Альтеи адвокатом, или представляла похоронное бюро, но никак не ожидала вас увидеть здесь. Эви недовольно фыркнула. «Вот тут мы, пожалуй, квиты. Я тоже не ожидала вас увидеть. Зачем вы сюда приехали? Теперь, после стольких лет?» Лизи попыталась найти ответ на этот вопрос, но правда была в том, что ответа у неё не было а если и был, то не такой, каким бы ей хотелось с кем-то поделиться. После бабушки осталось кое-что, о чём бы мне хотелось позаботиться лично, те вещи, которые она, несомненно, хотела передать мне». Иви снова сощурила глаза, однако ничего не ответила. Коротко и безразлично кивнув, женщина развернулась и зашуршала по деревянному полу своими старенькими меховыми башмаками, похожими на уги в сторону кухни. лизи последовала за ней, только теперь обратив внимание, что на Эви надет один из принадлежавших альтеи-фартуков цветами. — Вы что-то готовите? — Ужин. Женщина приподняла крышку на суповой кастрюле, томившейся на плите. Попробовав содержимое на вкус, она выудила из ближайшего шкафчика жестяную баночку, и добавила в щепотку какой-то приправы. «Вы здесь живете?» — спросила Лизи, до которой потихоньку начали доходить новые обстоятельства. Эви развернулась от плиты, по-прежнему сжимая в руке ложку. «Живу, покуда вы не явитесь меня отсюда вытурить». Лизи едва сдержалась, чтобы не испустить шумный вздох. Она слишком устала, чтобы вообще с кем-либо ломать копья, а уж тем более с совершенно незнакомым ей человеком. «Я приехала не для того, чтобы вас вытуривать. Я вообще даже не знала, что вы здесь живёте. Вы при ней были... Вы о ней заботились?» Эви положила ложку и вытерла ладони фартуком. «Она меня не нанимала сиделкой, если вы именно об этом спрашиваете. Но, наверное, да» я за ней присматривала разве не так поступают друзья заботятся друг о друге лизи почувствовала как у нее загорелись щеки я не имела в виду простите я просто пытаюсь понять голодны лизи моргнула в недоумении что голодны — повторила Эви с такой отчётливостью, словно обращалась к безнадёжно глухому дитя. — Вы хотите есть? — Да, наверное. — Вот и хорошо. Накрывайте на стол. В молчании они ужинали вдвоём за кухонным столом. Каким-то блюдом из риса с фасолью и помидорами, с лихвой, приправленными разными специями. Оно имело восхитительный вкус и казалось экзотическим, полным ароматов какой-то национальной кухни, которую лизи не могла сходу определить. И, к счастью, в блюде этом не было мяса, что избавило ее от заведомо неловкой дискуссии о вегетарианстве. Она ни разу даже не обмолвилась мне, что болела, сказала Лизе, когда молчание за столом стало невыносимо напряженным. Иначе я бы обязательно к ней приехала. Эфи кивнула, обмакивая край хлебной корочки в мёд. Она это понимала. Потому ничего вам и не сказала. Даже когда был близок конец, и я упрашивала её вам позвонить. Она была упрямой старушенцей. И говорила, что и вы тоже такая. И почему-то, знаете, мне нетрудно в это поверить. Лиззи опустила глаза к тарелке, ковыряясь вилкой в еде. Что было такого в этой женщине, отчего Лиззи перед ней чувствовала себя провинившейся школьницей? «Она хотела, чтобы вы сами пожелали сюда приехать», добавила Эви, слизывая с пальцев мед. «А поскольку такого желания у вас не возникало, она хотела, чтобы вы были счастливы там, где бы вы ни были». Вот насколько она вас любила. Настолько сильно, что сумела отпустить. Лиззи отложила вилку и вытерла губы салфеткой. Я не просто взяла и оставила её тут, Эви. Я поехала учиться. Это всегда было у меня в планах. Я никогда и не скрывала, что хочу выбраться из этого городка. А когда меня приняли в Дикерсон, я поняла, что этому пришла пора. «Альтея очень огорчилась, что я уезжаю, но она это поняла. Она знала, что если попытается вас здесь удержать, то потеряет навсегда. И, судя по всему, она была права, потому что, наконец, вы все же сюда приехали. Тогда зачем вы попрекаете меня моим отъездом?» Эви подняла на Лизе свои медно-зелёные глаза. «Я вовсе вас не попрекала. Во всяком случае, не тем, что вы думаете. Вопрос не в том, что вы уехали. Это я как раз отлично понимаю. У каждого есть право отправиться искать себя. Однако, когда поиски завершились, необходимо вернуться домой, оценить то, что осталось позади, и открыто посмотреть правде в глаза». Она на миг умолкла, отодвигая тарелку. После чего цепким взглядом вперилась в Лизи. Или, может быть, на самом деле вы еще просто себя не нашли? Последняя обмовка вызвала у Лизи раздражение. Ради чего это почти наверняка и было сказано? Но все же было кое-что, чего Эви явно не понимала. Есть одна причина, Эви по которой мне так сильно хотелось уехать из Сейли Крика. Тогда здесь кое-что произошло. «Я в курсе той истории с девушками», — оборвала ее Эви. «И знаю, что тогда подумали люди, что они насчет этого говорили и как они после этого относились к вашей бабушке. И о вашей матери я тоже знаю. Как в тот день в кофейне она словно лишилась рассудка, и наговорила ужасных вещей, проклиная весь этот город. Как потом наскоро собрала свои монатки и умчалась, не весть куда, оставив после себя полный ковардак. Я всё это знаю. Встретившись на миг глазами с Эви, Лизи сразу поняла, что та действительно всё знает. Или почти всё. И здесь по-прежнему обо всём этом судачат? В смысле об Альтеи? Неужели люди... До сих пор считают, и вновь Эви её перебила. «Я не слышала здешних слухов, если вы об этом спрашиваете. Меня в это посвятила ваша бабушка. А что касается жителей городка, то я знать не знаю, что они там думают. Во всяком случае, при мне никто ни разу и слова насчёт этого не сказал. Да и вряд ли кто бы посмел это сделать» внезапная напряженность в голосе эви немного огорошила лизи почему же видимо им лучше знать на губах у эви появилось подобие улыбки слегка обнажившей ее зубы белые и ровные точно искусно нанизанный на нитку жемчуг мне кажется меня здесь немного побаиваются Такие лица, как у меня в сейлем Крики, скажем, встречаются нечасто. Теперь пришла очередь улыбнуться Лизи. Ей совсем не трудно было поверить в то, что жители Сейлем-Крика побаиваются Эви. Выглядела та чрезвычайно грозно и внушительно. И все же что-то в этой женщине было необъяснимо для нее комфортное, внушавшее странное ощущение чего-то очень знакомого и близкого. «Расскажите мне о бабушке», — тихо попросила Лизи. Долго она болела. «Посуда!» «Простите, что?» Эви резко поднялась на ноги, скрипнув ножкой стула по дубовой половице. «Мы можем поговорить об этом, пока моем посуду. Несите свою тарелку!» Пока Эви наполняла раковину, Лиза закончила убирать со стола. Так несказанно приятно было вновь хлопотать на этой кухне, где они с Альтеей провели когда-то столько счастливых часов, словно надеваешь старенькие домашние тапочки, которые уже очень долго не носил. И на мгновение Лизе удалось даже забыть всю ту ужасную череду событий, навсегда изменившую их жизнь. Или почти забыть. «Итак бабушка», — напомнила Лизе, принимая у Эви мокрую тарелку. «Печень», — сказала Эви, выуживая очередную тарелку из мыльной воды. Взяла и отказала. Когда Альтея, наконец, не выдержала и обратилась к врачам, те уже ничего не могли сделать. «Порой в нас что-то просто изнашивается, и она не хотела никакой героики, вы же знаете, какой она была». Никогда ни из чего не делала шумихи. Вы были рядом, когда она Лизи оставила вопрос недоговоренным, не в силах произнести это слово вслух. Была. А ее пепел тоже вы? Угу. Под нос буркнула Эви. Горло у Лизи внезапно засаднило точно от множества острых бритв. Она отложила полотенце и обеими руками схватила мыльную ладонь женщины. Я даже не знаю, что сказать, кроме великого спасибо. За то, что были ей другом. За то, что вообще были здесь, с ней рядом. Что сделали для нее все то, что было необходимо. Это должна была сделать я. С ней должна была быть ее семья. Эве подняла глаза от раковины, смаргивая непрошенные слезы. Ее подбородок заметно дрожал. С ней и была ее семья. Хрипло произнесла она. Семья — это не обязательно узы крови. Иногда ты просто распознаешь в ком-то близкого и принимаешь к себе. Именно так и сложилось у нас с вашей бабушкой. Мы были с ней родные души связанные особым родством. Глядя на Эви, с ее кожей цвета красного дерева и зелеными глазами с медно-рыжими крапинками, почти невозможно было представить, что между ней и Альтеей могло быть какое-то духовное родство. И все же Лизи поверила в это без труда. Я рада, что у нее были вы, Эви, что с ней рядом был кто-то, кто ее любил. Взгляд Эви потеплел. «Иди-ка ты теперь наверх отдыхать», — мягко сказала она, как-то естественно перейдя на «ты». «Я здесь сама уже управлюсь. Ты явно вымоталась за день». Лидзи согласно кивнула. Вымоталась, было самым что ни наесть, удачным словом, способным описать ее состояние после событий последних двадцати четырех часов. Она направилась было к прихожей за своим чемоданом, но Эви остановила ее на полпути. «Чуть не забыла. Я живу в бывшей твоей комнате, так что тебе придется воспользоваться спальней алтей. Постель там разобрана». Но в чулане в коридоре найдёшь чистое постельное бельё. Утром я принесу в ту комнату твою одежду и прочие вещи. Она чуть помолчала, скептически разглядывая узенькие джинсы Лизи и её модные чёрные ботинки. Здесь тебе, пожалуй, понадобится нормальная одежда. Лизи могла ещё согласиться с критикой в адрес своего гардероба однако сразу заортачилась насчет идей ночевать в спальне Альтеи. Почему-то это показалось ей неправильным, непочтительным, даже вторжением в каком-то смысле. «Я лучше воспользуюсь бывшей комнатой Раны, тем более я здесь всего на пару-тройку дней». Но Эви помотала головой. «Не получится». Комната раны сейчас скорее склад, нежели спальня. К тому же твоей бабушке было бы очень приятно, если бы она узнала, что ты ночуешь в её спальне. Не думаю. Иди, иди!» С мягкой настойчивостью поторопила её Эви. Она бы точно этого хотела. Комната Альтеи находилась вверху, у самой лестницы. Взявшись за круглую дверную ручку, Лизина миг закрыла глаза, внутренне готовясь к тому шквалу эмоций, что обрушится на нее по ту сторону двери. Открыв створку, она немного задержалась в проеме, вылавливая взглядом давно знакомые мелочи бабушкиной обстановки. Томик стихов Джилаладдина Руми, которого так любила читать Альтея кусочек оленево рога, что они вместе обнаружили однажды, гуляя по лесу. Резную деревянную чашу на ночном столике с гладкими камушками желаний. В конце концов втянула Лизе в комнату бабушкино трюмо. Когда она была ребенком, это было самым ее любимым местом во всем доме. Тем самым местом, Откуда и началось её серьёзное увлечение парфюмом? Герань, жасмин, пачули, сандаловое дерево. Это бесконечное множество ароматов, которые смешиваются всякий раз необычно, по-новому. Точно краски на палитре художника, только для обоняния. И сколько себя помнила Лизи, бабушка всегда рассказывала ей почти что сказочные истории, о редкостных талантах женщин рода Лун, каждая из которых была наделена своим особым, тихим способом стать исключительно полезной в этом мире. И вот однажды, сидя перед этим самым трюмо, Лизи обнаружила и для себя вариант такой же тихой магии таинственную, восхитительную алхимию ароматов. Инстинктивно она поняла, что запахи являются своего рода лекарством, что их природная способность поднимать настроение и пробуждать эмоции может сделать их чрезвычайно эффективными для восстановления сил и улучшения самочувствия. Благодаря своему необычному дару Лизи также уяснила для себя, что каждый человек обладает неким собственным, отличительным запахом, индивидуальным, как отпечатки пальцев, набором, таких обонятельных маркеров, которые в совокупности действуют как личная подпись. Это открытие стало впоследствии основой всей ее карьеры в мире парфюмерии. В день своего четырнадцатилетия Лизи заявила о намерении заключить в стеклянный пузырек безмерную любовь альтеи к земле. Это был немыслимо ребячливый замысел. заключить куда то Чувства и эмоции, точно светлячков в банку. Однако Альтея не стала внучку отговаривать и вразумлять, даже при том, что Лизе совершенно не представлялось, с чего начать. Она просто следовала своему чутью и в конечном счете остановилась на лаванде, поскольку она пахла землей и бергамоте, который нес в себе запах солнца. И вместе они пахли, как Альтея. Несколько месяцев спустя Лизи осуществила своё намерение, представив миру незамысловатые из двух лишь нот духи, названные ею Альтея, в честь женщины, вдохновившей её на это творчество. Стеклянный пузырёк она присмотрела в запылённом углу одной из комиссионок в центре города, и чтобы его приобрести, сэкономила необходимую сумму с денег на завтраки, Склянка по-прежнему стояла на бабушкином трюмо. Квадратная, с тяжёлым основанием и продолговатой конической пробкой. С тех пор она множество раз наполнялась заново. Однако сейчас была пустой, храня лишь на донышке высохшую вязкую смолистую массу. Тем не менее Лизи вытянула из пузырька пробку надеясь поймать дуновение характерного запаха своей бабушки. Но с горьким разочарованием ощутила лишь приторный дух окислившихся масел. Охваченная вновь подступившей горечью потери, Лизи поставила флакон на место. Эта боль от осознания отсутствия Альтеи пронзила ее едва не физическим страданием. Понурясь, Лизи побрела в укромный, со скошенным низким потолком уголок спальни, который некогда служил кладовой, пока Альтея не обустроила там себе читальню, снабдив его книжными полочками и поместив туда кресло для чтения. За долгие годы бабушка приобрела много дорогих вещей, но ничто не было для нее настолько ценно, как книги. Эти ее «Грешные удовольствия», как она их называла, идеально подходили для того, чтобы приятно скоротать холодные зимы Новой Англии. Еще здесь имелся небольшой книжный шкаф, застекленный, всего в три полки, с дверцами, запирающимися маленьким медным ключиком. Лиза наклонилась посмотреть сквозь стекло. Там стояли книги, Дневников и записей рода Лун. Девочкой она всегда благоговела перед ними, проникаясь всей той важностью, которую они собой являли. Лизы рисовала в воображении, как женщины рода Лун все как одна незамужние. Ночь за ночью сидят у огня, кропотливо записывая свои тайные послания для тех, кто будет следовать за ними по родовой стезе. И теперь, как и вся ферма лунных дев, эти книги принадлежали ей. Ключ Лидзи нашла именно там, где всегда хранила его Альтея, в ящике трюмо. Когда она открыла дверцу шкафа, на нее повеяло запахом кожи и старой бумаги, и на мгновение Лизе даже задержала дыхание. Точно ребенок который боится, что его сейчас застукают с уже запущенной в банку с печеньем пятерней. Вот только здесь не было никого, кто мог бы отругать ее или одернуть. Лизи провела рукой по твердым ребристым корешкам, стоящих ровным рядком книг, ощущая кончиками пальцев прохладную кожу переплета, потом опустилась на колени и вытянула первую. Книга Сабины. Той женщины, с которой, собственно, здесь все и началось. Лизе стала медленно перелистывать страницы. Чернила уже выцвели до бледно-бурого цвета. Изящные и витиеватые росчерки пера затрудняли чтение написанного. А постоянное смешение английского с французским лишь усугубляло понимание. Впрочем, Лизе и не требовалось этого читать. Она и так уже все знала наизусть. О том, как Сабину предал мужчина, которого она любила, и как она бежала, спасаясь от травли. Как всеми силами пыталась выжить с крохотной дочкой на руках. И как оставила после себя непреложный наказ, чтобы ни одна женщина из рода Лун не позволила себя связать брачными узами из опасений, что других точно так же предадут и род прервется. Эта семейная легенда рассказывалась и пересказывалась, передаваясь из поколения в поколение. Лизи сунула книгу обратно на полку и пробежала глазами, по остальным корешкам. Так много женщин из рода Лун, и каждая здесь поведала свою историю. Патрис — первая из рода Лун, родившаяся на земле Соединенных Штатов. Рене — единственная из семьи Лун, которая произвела на свет сына. Бедняжка прожил на свете всего несколько часов, в отличие от своей сестры-двойняшки Доротеи которой удалось добиться в жизни благополучия и успеха. Злые перешептывания насчет смерти мальчика преследовали Рене всю ее оставшуюся жизнь. Сильвия, эпатировавшая весь город тем, что открыто и без малейшего стыда или стеснения, жила с женщиной по имени Рэйчел Конклин. Аврора, которая шокировала всех соседей ежедневными прогулками по окрестным лесам, не имея на себе ничего, кроме обуви. Анаре, которая после четырех мертворожденных девочек, наконец, уже будучи в 44-летнем возрасте, сумела дать жизнь пятой дочери, Альтеи. И, разумеется, стояло здесь и последнее дополнение коллекции. Книга Альтеи. Вот они все стояли перед ней, Плюс еще одна, какая-то неизвестная книга. Нахмурившись, Лизи поглядела на последний корешок, тоже кожаный, но не черный, как все остальные, а темно-бордового цвета, украшенный цветами и виноградными лозами. Прежде она ни разу эту книгу не видела. Возможно ли, что рано после всего случившегося оставила такие после себя книгу? Это было настолько в ее духе — нарушить традицию и, как последний жест неповиновения, сделать свою книгу в столь броском переплете. Но что могла такого важного записать в книге ее мать? Быть может, извинение за свое безрассудное поведение и за то, что долгие годы следовало в своей жизни неудачному выбору? Лизи сильно в этом сомневалась раскаяние никогда не было свойственно ранне. и тем не менее лизи уже вовсю завладела любопытство она вытянула с полки не похожий на другие томик и положила себе на колени книжка была толстой и странным образом разбухшей переплет застегивался маленьким медным замочком крючком лизи откинула крючочек и раскрыла книгу ожидая увидеть там округлый с обратным уклоном почерк матери. Но вместо этого нашла сложенный в четверо квадратик вощеной бумаги, сумнутый между переплетом и первой страницей. Лиззи развернула его и с удивлением обнаружила там бережно высушенную веточку розмарина. Недоуменно заморгав, Лиззи взглянула на открытую страницу книги и узнала аккуратный убористый почерк Альтеи. «Розмарин для памяти, моя драгоценная девочка. Ты должна простить мне, милая Лизи, что я скрывала от тебя секрет. У меня были весомые причины не желать, чтобы ты узнала о моей болезни. Я не хотела, чтобы ты вернулась сюда только из-за меня, влекомая лишь чувством долга». Я совершила столько промахов с твоей матерью, когда она была совсем юной. Я полна была решимости заставить Ранну следовать моим путем вместо ее собственного, хотя уже я должна была бы понять свою ошибку лучше, чем кто-либо другой. И я не собиралась взваливать такую ношу на тебя. Мне хотелось, чтобы ты свободно могла расправить крылья и прилететь к родному дому лишь тогда, когда тебя приведёт сюда сердце. если ты читаешь то, что здесь написано, то, может, статься, это всё-таки случилось. Круг моей жизни совсем скоро сомкнётся, как и всякий земной круг. Но у меня ещё осталось немного времени, и потому я решила взяться за перо. Ибо таков наш способ наставлять своих потомков. Всё время возвращаться к истории рода и извлекать из нее то, что неизменно следует помнить. Нам никогда нельзя забывать, кто мы такие. Того, как многого мы умели добиться, и сколько пережили невзгод повинеть тех, кто боится непонятного. Ты знаешь историю Сабины. Знаешь, что она приехала из Франции, одна, с ребенком в утробе, спасаясь от местных властей но ее разыскивали вовсе не за какое-либо преступление, а за то, во что она верила и какой путь себе избрала. Уже давно минули времена, когда таких женщин сжигали на кострах. Но все равно по-прежнему находились такие, и было их на самом деле немало, которые крепко держались за свои предрассудки. Видишь ли, такие люди время от времени востребованы в обществе. Они выступают против женщин, осмеливающихся поднять голос и потребовать того, что принадлежит им по праву. Такое и произошло с Сабиной. Ее возлюбленный был помолвлен с другой. Когда он узнал о зачатом ребенке, то донес на Сабину, обвиняя ее в самых отвратительных вещах, и дал против нее показания под присягой. Ее бы, конечно, не сожгли, К тому времени подобное уже не практиковалось. Но против нее бы завели дело, обвиняя в непристойном поведении или воровстве, или еще в чем-либо. И ее бы непременно отправили за решетку, если не хуже. Потому Сабина бежала из Франции и начала жизнь с нуля. Она научилась вести хозяйство, обеспечивая себя и своего ребенка. Без участия мужчины и не заботясь о мнении окружающих. Она пробивала себе путь в этом мире, полагаясь лишь на собственную ферму, да на свой природный дар. И этот дар, это сакральное знание о травах и целительстве, Сабина передала нам, потомкам, оставив свой след в мире и помогая другим. Вот кто мы такие, Лизи: Одинокие воительницы, матери, целительницы. В мире всегда будут встречаться люди, которые нас боятся. Они готовы сочинять о нас разные небылицы, чтобы как-то прикрыть собственный страх. Они будут указывать на нас пальцем и называть оскорбительными словами. И да, конечно, про нас будут много лгать. Однако мы не можем допустить, чтобы это как-то изменило то, кем мы являемся на самом деле, и дать потускнеть тому свету, что в нас живет. Ты всегда была таким умным ребенком, Лизи, такой смышленой и на редкость наблюдательной, нигде не упускала ни малейшие детали, а твое удивительное обоняние. Ты была совершенно особенной девочкой, настолько одаренной, как не была одарена ни твоя мать, ни даже я, если признаться честно. Я распознала это еще в твоем малолетстве, сумела увидеть это исходящее из тебя сияние задолго до того, как ты узнала о нем сама. А потом, когда ты начала о нем подозревать, ты и принялась с этим бороться. Ты хотела такой же жизни, как у всех, с катанием на пони и рождественскими елками, с ночными посиделками в кругу подружек, и вряд ли я смею винить тебя за это. Цейлем крик не то, конечно, место, где легко живется особенному человеку. И нет на свете никого более беспощадного, чем дети, обнаружившие, что кто-то среди них ощущает себя в своей шкуре неуютно. К тому же все это усугубляли эскапады твоей матери, которая вечно поднимала возле себя шумиху, рассчитывая привлечь к себе внимание. Ее никогда не заботило то, что эти выходки притягивали всеобщее внимание и к тебе, то внимание, которое для тебя вовсе не было желанным. Ты предпочитала находиться в одиночестве. Твоими друзьями были книги, ароматические масла и твои духи. И ты делала вид, что вполне этим довольствуешься. Однако это было не так. И знаешь, это тяжело было видеть. Ты была настолько красива и притом вечно от всех пряталась, пытаясь стать невидимкой. А потом случилась история с этими бедными девочками. Для меня было мучительно больно узнать, что жители города считают, будто я способна на такое убийство. Но зачем? Что я могла бы обрести, отняв жизнь у двух прекрасных юных девушек? Однако стоит какой-то нелепой идее пустить корни в умах людей, их уже невозможно как-то переубедить. Шепотки разгорелись, и все, уже не остановишь. Но куда тягостнее было наблюдать, как эти пересуды действуют на тебя. Каждый день я видела, что ты все больше отстраняешься от меня. И не в силах было что-либо сделать. А потом, когда уехала твоя мать, я поняла, как сильно ты тоже хочешь покинуть городок, чтобы оказаться подальше от всего этого. Я не виню тебя и никогда не стану винить за то, что ты уехала учиться. Из тебя выросла совершенно особенная женщина, именно такая, какой я тебя и представляла, живущая той жизнью, которую сама для себя создала. Я так горжусь тобой за это. За то, что ты сумела продолжить в мире собственную стезю. Ты в этом отношении очень похожа на Сабину. У тебя та же воля и крепость духа. Я в юности такой сильной не была. Я попала в уже имевшуюся передо мной колею и двинулась тем путем, что уже для меня проложили. Я была слишком неуверенно и боязлива, чтобы сойти с этой дороги чтобы найти свой способ быть одновременно и тем, кем я хочу, и такой, какой меня ожидают видеть. У меня не было твоей духовной силы, хотя тогда мне очень этого не хватало. Многое становится так ясно и очевидно, когда оглядываешься на это из-за чьего-то плеча. У меня нет никаких сожалений, а если и есть, то их совсем мало. И с годами они порядком поблекли. Однако теперь я понимаю, что в жизни существует бесконечное множество путей. Какие-то из них верные и хорошо нахоженные, какие-то обманчивые. Но какой бы путь ты ни выбрал, нельзя идти по нему с чувством вины или с горечью в сердце. Вот почему я и написала для тебя эту, уже вторую, книгу, книгу воспоминаний не для будущих потомков, а для тебя, моя Лизи, Чтобы ты вспомнила, как все у нас с тобою было, до того, как пошло наперекосяк и стало рушиться, о тех счастливых днях, что мы делили с тобой, когда ты была маленькой, о тех маленьких наставлениях, что я тебе тогда давала, и о твоей любви к земле, о тех вещах, что навеки останутся твоим кровным наследием, А потому я очень прошу тебя прочитать оставшиеся страницы. Только делай это неторопливо, как я учила тебя, когда ты была совсем юной и жаждала узнать все в одночасье. Впитывай в себя слова этой книги понемногу, по чуть-чуть, придерживая их у сердца. А потом, когда будешь готова, снова к ней вернись. Поверь мне, милая моя девочка, Ты почувствуешь сама, когда наступит время для этого. А.